Глава третья Артем, конечно, думал, что допроса с пристрастием по приходе домой ему не миновать. Наверняка отчим будет трясти его, допытываясь, о чем они с Хантером разговаривали. Но вопреки его ожиданиям, отчим вовсе не ждал его с дыбой и испанскими сапогами на готове, а мирно посапывал. До этого ему не удавалось выспаться больше суток. Из-за ночных дежурств и дневного сна, Артему теперь опять предстояло отрабатывать на чайной фабрике в ночную смену. За десятилетия жизни под землей во тьме, в мутно-красном свете, истинное понятие дня и ночи постепенно стерлось. По ночам освещение станции несколько ослабевало, как это делалось когда-то в поездах дальнего исследования, чтобы люди могли выспаться, но никогда, кроме аварийных ситуаций, не гасло совсем. как не обострялось за годы прожитые человеческое зрение, оно же не могло со зрением созданий населявших туннели и и заброшенные переходы. Разделение на день ночь Ночь, происходило скорее по по привычке, чем по необходимости. Ночь, пожалуй, имела смысл постольку, поскольку спать в одно время കക്കനിയ സാഷു മക സസരി സസ്ദാനി നെസ് ലബ്ശീല കിീമ നോച്ച് പ്ലസ് ослабляли освещение и запрещалось шуметь. В точное время обитатели станции узнавали и уточняли по двум станционным часам, установленным над входом в туннели с противоположных сторон. Часы эти по важности приравнивались к таким стратегически важным объектам, как оружейный склад, фильтр для воды и электрогенератор. За ними всегда наблюдали, малейшие сбои немедленно исправлялись, а любые не только диверсионные, а даже просто хулиганские попытки сбить их карались самым суровым образом, вплоть до изгнания со станции. Здесь был свой жестокий уголовный кодекс.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 За неаккуратное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами на станции полагалось немедленное изгнание с конфискацией мощи. Эти драконовские меры и снялись тем, что уже несколько станций сгорело до того. Огонь мгновенно распространялся по палаточным городкам, пожирая всех без разбора, и безумные, переполненные болью крики еще долгие месяцы после катастрофы эхом отдавались в ушах жителей соседних станций, а обугревшиеся тела, склеенные вместе расплавленным пластиком и брезентом, скалили зубы, потрескавшиеся от немыслимого жара пламени в свете фонарей, проходящих мимо перепуганных челноков и случайно забредших в этот ад путешествий. Во избежание повторения их мрачной участи, В большинстве станций неосторожное обращение с огнём внесли в разряд тяжких уголовных преступлений. Из знания карались также кражи, саботаж и злостное уклонение от трудовой деятельности. Впрочем, учитывая, что почти всё время все были на виду, и то, что на станции жило всего 200 с чем-то человек, такие преступления, да и преступления вообще, совершались довольно редко, и в основном чуже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 или появление с глубинной тропы какой-то новой опасности, дозоры многократно усиливались, и на путях постоянно стоял готовый к бою резерв. Так четко жизнь была отлажена на очень немногих статусах. И добрая слава, которая закрепилась за ВДНК, привлекала множество желающих обосноваться на них. Однако чужаков на поселение принимали редко и неохотно. До ночной смены на чайной фабрике оставалось еще несколько часов, и Артем, не зная, куда себя деть, поплелся к своему лучшему другу Жене, тому самому, с которым они в свое время предприняли головокружительное путешествие на поверхность. Женька был его ровесником, но жил, в отличие от Артема, со своей настоящей семьей, с отцом и матерью, и еще с младшей сестрой. таких случаев, когда спастись удалось целой семье, были единицы, и Артём втайне завидовал своему другу. Он, конечно, очень любил Ночиева и уважал его даже теперь после того, как у него сдали нервы, но при этом прекрасно понимал, что сухой ему не отферь, да и вообще не родня, и никогда не называл его братом. А Сухор, вначале сам попросивший Артем называть его дядей Сашей, со временем раскаялся в этом. Годы его шли, и он, старый туннельный волк, так и не успел обзавестись настоящей семьей. Не было у него даже женщины, которая ждала бы его из похода. У него щемило сердце при виде матерей с маленькими детьми.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 Паранойя и немощность подступали всё ближе, времени оставалось меньше и меньше, и надо, наверное, было спешить, но всё никак не удавалось вырваться. Задания наваливалось за заданиями, и не было пока ещё никого, кому можно было бы передать часть своей работы, кому можно было бы доверить свои связи, открыть профессиональные секреты. чтобы самому заняться наконец какой-нибудь небыльной работой на станции. Он уже давненько подумывал о занятии по спокойней, даже знал, что вполне может рассчитывать на руководящую должность на станции, благодаря своему авторитету, блестящему послужному списку и дружеским отношениям с администрацией. Но пока достойной замены ему не было видно даже на горизонте. И теши себя мыслями о счастливом завтра, он жил от дня ко дню, все откладывая свое окончательное возвращение и орошая потом и кровью гранит чужих станций и бетон дальних туннелей. Артем знал, что отчим, несмотря на свою почти отеческую к нему любовь, не думает о нем как о продолжателе своего дела и по большому счету считает его балбесом, причем совершенно незаслуженным. В дальние походы он Артёма не брал, несмотря на то, что Артём всё взрослел, и уже нельзя было отговориться тем, что он ещё маленький, и его зомби утащат или крысы съедят. Он и не понимал даже, что именно этим своим неверием в Артёма и подталкивал его к самым отчаянным авантюрам, за которые сам его потом и попорол. Он, видимо, хотел, чтобы Артём не подвергал бессмысленной опасности свою жизнь в страстих по метро, а жил так, как мечтал и жить самому сухобоу, в спокойствии и безопасности, работая и растя детей, не тратя зря молодые годы. Но желая такой жизни Артёму, он забывал, что сам, прежде чем на счастье выйти к ней, прошёл через огонь и воду, успел пережить сотни приключений и насытиться ими. И не мудрость, приобретённая с годами, говорила о нём терпение, отводы и усталость. А в Артёме белая инерт. Он только начинал жить и влачить жалкое растительное существование, крыша и засушивая грибы, меняя пелёнки, не осмеливаясь никогда выходить за 500 м, казалось ему совершенно немыслимым. Желание удрать со станции росло в нем с каждым днем, так как он все яснее и яснее понимал, какую долю ему готовит отчим. Карьера чайного фабриканта и роль многодетного отца Артему нравилось меньше всего на свете. Именно эту тягу к приключениям, это желание, словно перекати поле, быть подхваченным туннельными сквозняками и нести вслед за ними в неизвестность, навстречу своей судьбе и угадал в нем, наверное, Ханта. попросил о такой непростой, связанной с огромным риском услуге. У него, отскотика, был тонкий нюх на людей, и уже после часового разговора он понял, что сможет положиться на Артёма. Даже если Артём и не дойдёт до места назначения, он по крайней мере не останется на станции, запомнив о поручении, если с Хантером случится что-нибудь на ботаническом саду.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 Но если тебя ко мне поставили, ничего, потерплю. Ты сегодня дежурил, да? В дозоре был? Ну, рассказывай. Я слышал, у вас там ЧП было. Чего произошло-то? Артём многозначительно покосился на Женькину младшую сестрёнку, которая так заинтересовалась предстоящим разговором, что даже перестала пищать припичную куклу, шитую для неё матерью, гребными очистками, и затаив дыхание, смотрела на них из-за угла палатки круглыми глазами. "Слышь, малая, поняв, что именно Артём имеет в виду, сурово сказал Женька, ты этот давай, собирай свои причёдалы и иди играй к соседям". Вот тебя катя в гости приглашала. С соседями надо поддерживать хорошие отношения. Так что давай, бери своих купчиков в ахапку и, и в пермяк. Девочка что-то возмущённо пропищала и с обречённым видом начала собираться, попутно делая вздохи на свои куклы, тупо смотревших в потолок полустёртыми глазами. Подумаешь, какие важные. Я и так всё знаю. Пропаганки эти ваши говорить будете. презрительно бросила она на прощание. А ты лем к малой ещё пропаганке рассуждать? У тебя ещё молоко на губах не обсохло, поставил её на место Артём. Что такое молоко? недоумённо спросила девочка, трогая свои губы. Однако до объяснений никто не снизошёл, и вопрос повис в воздухе. Когда она ушла, Женька застегнул изнутри полог палатки и спросил: «Ну что случилось-то? Давай, колись. Я тут столько всего слышал уже. Одни говорят, крыса огромная из туннеля вылезла, другие, что вы лазучика черных отпугнули и даже ранили. Кому верите?» «Никому не верить», — посоветовал Артёша. «Все вы. Собака это была, щенок маленький. Его Андрей подобрал, который морпель. Сказал, что будет немецкую овчарку из него выращивать», — улыбнулся Артёша. «Ну что случилось-то?» А я ведь от Андрея как раз и слышу, что это крыс была задача на произнёс Женька. Чего это он специально наврал, что ли? А ты не знаешь? Это ведь у него любимая прибаутка про крыс со свиньёй размером. Юморист он, знаешь, козёл Савченко. А у тебя чего нового? Что от пацанов слышно? Женькины друзья были челнокады. Возили чай из Менину. на проспект мира на ярма. Обратно везли мультивитамины, тряпки, всякое барахло, иногда даже доставали книги, засаленные, зачехлённые недостающими страницами, которые неведомыми путями оказывались на проспекте мира. Пройдя полный метро, кочую из баула в баул, из кармана в карман, от торговца к торговцу, чтобы наконец найти своего хризе. На Веденхе гордились тем, что несмотря на удалённость от центра и главных торговых путей, поселенцу удавалось не просто выжить в ухудшающихся день ото дня условиях, но и поддерживать хотя бы в пределах станции стремительно угасающую во всём метрополитене человеческую культуру. Администрация станции старалась уделять этому вопросу как можно большее внимание. Детей обязательно учили читать, И на станции даже была своя маленькая библиотека, к которой в основном и свозились все выторгованные на ярмарках книги. Беда была в том, что книги цел на ка выбирать не приходилось, брали что было, и всякую нуколатуру скапливалось предостаточно. Но отношение к книгам у жителей станции было такое, что даже и самый никчёмный библиотечный книжонки никогда и никем не было вырвано ни страницы.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 кроме нескончаемого переплетения вьюмных и тесных туннелей, коридоров и переходов. Не многочислены были станции, на которых печатное слово также боготворилось. И жители Денха с гордостью считали свою станцию одним из последних оплотов культуры, северным форпостом цивилизации на Калужско-Ризской линии. читали книги и Артём, и Жень. Женька дожидался каждый раз возвращения с ярмарки своих друзей и первым подлетал к ним узнать, не достали ли они чего-нибудь нового. И тогда книга сперва попадала к Женьке, и только потом уже в библиотеку. А Артёму книги приносили с своих походов к отчим. И в палатке у них была почти настоящая книжная полка, на которой стояли пожелтевшие от времени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 Люха говорит, что ему там один мужик обещал, что через месяц у него будет партия книг из Полеса. Обещал придержать паручку. Да я не про книги, отмахнулся Артём. Чего слышно про как обстановка? Обстановка вроде ничего. Ходят, конечно, слухи всякие, но это как всегда. Ты же знаешь, челноки не могут без слухов и истории, они прямо чахнут. Ты их не корми, а слухи дай рассказать. Но верить в их истории или не верить, это еще вопрос. Вроде сейчас спокойно все. Если, конечно, сравнивать с тем временем, когда Ганза с Красными воевал. Да, вспомнил он. На проспекте Мира запретили теперь дурь продавать. Теперь, если у челнока дурь находят, все конфискуют и со станции вышвыривают, плюс на заметку берут. Если во второй раз найдут, Леха говорит, вообще на несколько лет запрещают доступ к нам. на станции Ганз на все. Челнаку это вообще смерть. Да ладно, прямо так и запретили. Чего это оно? Говорят, решили, что это наркоть, раз от неё глюки идут, и что от неё мозг отмирать начинает, если долго глотать. Типа о здоровье заботится. Так и заботились бы о своём здоровье. Чего они нашим-то вдруг обеспокоились? Знаешь что? Сказал Женька, который ниже Лёха говорит, что они вообще Дезу пускают насчёт вреда здоровью. «Какую Дезу?» – удивленно спросил Артём. «Дезинформацию!» «Вот, слушай!» Лёха один раз зашёл дальше проспекта Мира по нашей линии. Добрался до Сухаревской. По делам по каким-то тёмным. Он даже рассказывать не стал по каким. И повстречал там одного интересного дядьку, мага. «Кого?» Артем не выдержал и засмеялся. «Мага? На Сухаревской?» «Но он и гонит, твой Леха!» «И что, маг ему волшебную палочку подарил? Или цветик-семицветик?» «Дурак ты!» – обиделся Женька. «Думаешь, больше всех обо всем знаешь?» «То, что ты до сих пор не встречал магов и не слышал о них, не значит, что их нет!» «Вот в мутантов свелевки ты веришь?» А чего в них верить? Они и так есть, это ясно. Мне очень рассказывал о промагах, я что-то ничего не слышал. Сухой, между прочим, при всём моём к нему уважении, тоже, наверное, не всё на свете знает. А может просто тебя пугать не хотел. Короче, не хочешь, слушай, чёрт с тобой. Да ладно же, рассказывай. Интересно всё. Хотя звучит, конечно, Артёму хмыльнув, стало понятно. Ну вот. Они там ночевали рядом у костра. На Сухаревской, знаешь, никто постоянно не живет. Так, челноки ночуют с других станций, потому что на проспекте Мира им власти Ганзы на ночь оставаться не дают. Ну и всякий сброд там же ошивается тоже. Шарлатаны разные, ворюги, они к челнокам так и липнут. И странники там же останавливаются перед тем, как наебка идти. Там, за Сухаревской, в кунелях начинается какой-то бред. Вроде и не живет там никто, ни крысы, ни мутанты никакие, а все равно люди, которые пройти пытаются, очень часто пропадают. Вообще пропадают, бесследно. Там, за Сухаревской, следующая станция Тургеневская. Она с красной линией смежная. Там на чистой пруды переход был. Красная теперь обратно в Кировскую переименовали. Был, говорят, такой коммуняк. Испугались такой станции по соседству жителей. Замуровали переход, и Тургеневская теперь пустая стоит, заброшенная. Так что туннель там до ближайшего человеческого жилья от Сухаревской длинный. Вот в нём и исчезают. По одиночке и среди люди идут. Почти наверняка не пройдут. А если караваном больше, чем 10 человек, тогда проходят. И ничего, говорят, нормальный туннель, чистый, спокойный, пустой. Там и ответвлений-то нет, и исчезнуть вроде бы некуда, ни души. не шуршит ничего, ни твари никакой не видно. А потом, на следующий день, наслушается кто-нибудь про то, как там чисто и уютно плюнет на суеверие и пойдет через этот туннель. И все, как корова языком слезнула. Был человек и нет человека. «Ты там что-то про мага рассказывал?» – тихонько напомнил Артем. «Сейчас и до мага доберусь. Погоди немного», – пообещал Женя. «Поем?» Так вот, люди боятся через эти туннели на юг по одиночке идти, и на Сухаревский себе компаньонов подыскивают, чтобы вместе, значит, пробраться. А если ярмарки нет, то людей мало, и иногда днями приходится сидеть и ждать, а то и неделями, пока наберётся достаточно людей, чтобы идти. Ведь как? Чем больше народу, тем надёжнее. Лёха говорит, там можно очень интересных людей встретить иногда. Шваля, конечно, тоже достаточно, надо уметь отличать. Но бывает повезёт, и тогда такого наслушаешься. В общем, Лёха там маг в третьем. Не то, что ты думаешь, не хотабыча какого-нибудь пришивого из волшебной лампы. Хотабыч джин, а не маг, осторожно поправил Артём, но Женька проигнорировал его замечание и продолжал. Мужик оккультист. Полжизни потратил на изучение Всякой мистической литературы Особенно Леха про какого-то Кастаньету вспоминал Мужик, значит, вроде мысли читает В будущее смотрит Вещи находит, об опасности Заранее знает Говорит, что духов видит Представляешь, он даже Женька выдержал Артистическую паузу По метро без оружия Путешествует То есть вообще без оружия только нож с плодной, еду резать и посох такой из пластика. И вот он говорит, что те кто дурь делает, и те кто эту дурь глотает, все безумцы, потому что это вовсе не то, что мы думаем. Это не дурь никакая. И поганки эти никакие не поганки на самом деле. Таких поганок в средней полосе отродясь не росло. Мне, между прочим, однажды попался справочник туриста, так вот там об этих поганах действительно ни слова, и даже ничего похожего на них нет. И те, кто их ест, думая, что это просто груцген, так, мультики посмотреть, ошибаются. Так этот Макс сказал: и "Если тебе поганки чуть-чуть по-другому приготовить, то с их помощью можно входить в такое состояние, из которого можно управлять событиями в реальном мире из мира этих поганаков". который ты попадаешь, если их ешь. Этот мактул натуральный наркоман, убеждённо заявил Артём. У нас тут много дурю баллуются, чтобы расслабиться. Сам знаешь, но никто до такой степени ещё не наглатывался. Он уже точно подсел. Ему уж недолго, наверное, осталось. Слушай, мне тут дядя Саша такую историю рассказал. На какой-то станции, я не помню уже на какой, к нему пристал какой-то старик.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 И вот дядя Саша, хотя он себе повторяет, что это просто больной человек, уже начинает казаться, что тот, который посередине шёл с двумя на полятянами по бокам, как-то на него нехорошо смотрел, и вроде бы у него глаза чуть светились. Чушь какая. Я уверенно сказал же: "Чушь ты, она может ты чушь". Но готовы на дальней станции сам понимаешь, надо бычко всему.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 «У нас тут, по-моему, и так полный швак всему», – заметил Женька. «Значит, пока еще не полный. Есть еще куда стремиться», – ответил Артем. Так вот, напоследок старик ему и говорит. «Сынок, дай поесть чего-нибудь, а то сил мало остается, а последняя битва близится. И от ее исхода зависит будущее всех нас. И твое тоже, понял?» Старичок еду клячил. «Так и твой маг, я думаю». тоже, наверное, крыша поехала. Но на другой почве. Нет, ты определённо дурак. Даже до конца не дослушал. И потом, кто тебе сказал, что старичок врал? Как его звали, кстати? Тебе очень не говорил. Говорил, но я не помню уж точно. Смешное какое-то имя, на чу. Начинается то ли чувак, то ли чудак. У этих вам же часто так. Кличка какая-нибудь дурацкая вместо имени. А что? А этому мага твоего, как он Лёха сказал, что сейчас его называют Карлосом за сходство. Непонятно, что именно он имел в виду, но именно так объяснил. И ты зря не дослушал до конца. В конце их разговора он Лёхе сказал, что завтра через северный туннель лучше не идти. А Лёха как раз собирался на следующий день возвращаться. И Лёха послушал и не пошёл. И не зря. Как раз в тот день какие-то отморозки напали на караван в туннеле между Сухаревской и проспектом Мира, хотя считалось, что это безопасный туннель. Половина челноков погибли, еле отбились. Так вот, Артем при молке задумался. Вообще-то говоря, конечно, наверняка знать нельзя. Всякое может быть. Раньше такое случалось, мне отчим рассказывают. И он еще говорил, что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 Тут иногда такие вещи рассказывают, что нормальный человек никогда не поверит. Вот мне Лёха в прошлый раз ещё одну историю интересную рассказал. Хочешь послушать? Такого ты, наверное, даже от своего очень бы не услышишь. Лёха на ярмарке один человек с Серпуховской линии рассказывал: "Вот ты в призраков веришь? Ну после разговоров с тобой каждый раз начинаю себя спрашивать: верю я в них или нет?" Но потом один погудил. или с нормальными людьми поговорю. И вроде отходить начинаю, с трудом сдерживаю улыбку, ответил Артур. А серьёзно? Ну, как я считал, конечно, то, что дядя Саша рассказывал немного, но честно говоря, не очень-то верится во все эти истории. Вообще-то, Жень, я тебя не понимаю. Тут у нас на станции и так кошмар, не прекращающийся с этими чёрными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 тем, что ты слышишь. Вот Крот, скажем, не видит. Слепой он от рождения. Но ведь это не значит, что все те вещи, которые Крот не видит, на самом деле не существуют. Так и ты. Ладно, что за историю-то рассказать-то хотел? Про челнока серпуховской линейки. Про челнока? А, однажды Леха на этой ярмарке познакомился с мужиком одним. Он вообще-то не совсем серпуховский, он с кольца. А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Гражданин Ганц, но живёт на Добрынинской. А там у них переход на Серпухов. На этой линии, не знаю, говорил ли тебе твой очэм, за кольцом жизни нет. То есть до следующей станции до Тушки. По-моему, там стоят патрули Ганца. Это они подстраховываются, а то мол линия необитаемая, никогда не знаешь, что оттуда полезет. Вот они и сделали себе буферную зону. И дальше Турской никто не заходит. Говорят, искать там нечего. Станции все пустые, оборудование поломано, жить невозможно. Да и дикой жизни никакой нет ни зверей, ни дряни никакой, даже крысы не водятся. Пусто. Но у мужика этого, у Челнока, был знакомый бродяга один, который дальше Тульской зашел. Не знаю, что он там искал. И вот он потом Челноку этому рассказывал, не так всё просто на этой Серпуховской линии. Что недаром там так пусто. Говорил, что там такое творится, что просто невозможно представить. Недаром её даже Ганза не пытается колонизировать хотя бы под плантации или там под строй. Женька замолчал, чувствуя, что Артём наконец забыл о своём здоровом цинизме и слушает открыв рот. Когда он сел поудобнее, и сказал внутренне торжественно. "Да тебе не интересно, наверное, всякий бред слушаешь. Так, бабушкины сказочки. Чайю налить? Да погоди ты со своим чаем. Ты мне лучше скажи, почему Ганза в самом деле не стала колонизировать этот участок? Правда странно. Он же говорил, что у них там в последнее время вообще проблема с перенаселением, места уже на всех не хватает. Жиру бесится. Как же это они упустили такую возможность еще немного земли под себя подмять? Вот уж не похоже на них. Ага, интересно все-таки. Так вот, странник этот заходил довольно далеко. Говорил, что идешь-идешь и не души. То есть вообще никого и ничего, как в том туннеле за Сукуривского. Ты представляешь, даже крыс нет. Вода только капала. Заброшенные стоят тёмные, словно на них и не жили никогда, и постоянно давит ощущение опасности. Так и дичь. Он быстро шёл. Чуть не за полдня прошёл 400 станций. Отчаянный человек, наверное. Надо же, такую дичь одному забраться. В общем, дошёл он до Севастопольска, а там переход на Каховскую. Вот ну, ты знаешь Каховскую линию? Там и станций-то всего 3.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 «Нет, ты как знаешь, а я определённо хочу чаю». И, не дожидаясь ответа, вышел с чайником из палатки, оставив Артёма наедине с впечатлениями от рассказа. Артём, конечно, разозлился на него за эту выходку, но решил дотерпеть до конца истории, а уж потом высказать Женьке всё, что о нём думает. Неожиданно он вспомнил о Хантере и о его просьбе, скорее даже приказе. но потом мы с ней снова вернулись к Женькиной истории. Вернувшись, тот налил Артему граненый стакан в раритетном железном подстаканнике, в каких когда-то разносили настоящий чай в поездах, и продолжил. Лег он спать рядом с костром, а вокруг тишина. Тяжелая такая, будто уши ватой залепленные. И посреди ночи вдруг будет его странный такой звук, Совершенно сумасшедший Невозможный звук Он прямо потом холодным облился И так и подскочил Услышал он детский смех Заливистый такой детский смех Со стороны путей Это в четырех станциях От последних людей Там, где даже крысы не живут Представляешь? На покинутой станции Было с чего переполошиться Он вскакивает Бежит через арку к путям И видит На станцию Въезжает поезд Настоящий состав Фары так и сияют Слепят Бродяга мог без глаз остаться Хорошо вовремя прикрылся Окна желтым светятся Люди внутри И все это в полной тишине Ни звука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 И он видит, в последнем окне последнего вагона стоит ребёрок лет семи и смотрит на него. Смотрит, пальцем показывает, смеётся. И смех этот слышно. Такая тишина, что мужик слышит, как у него сердце колотится, и ещё этот детский смех. Поезд уходит в туннель, и смех звенит всё тише и тише, затихает вдали. И снова пустота и абсолютная страшная тишина. И тут он проснулся, ехидно, но с надеждой в голосе спросил Артем. «Если бы бросился назад, к погасшему костру, собрал поскорее свои манатки и бежал безостановочно обратно до Тульской, проделал весь путь за пару часов, очень страшно было, надо думать». Артём затих, впечатлённый историей. В палатке воцарилась тишина. Наконец, совладев собой и кашлянув, убедившись, что голос его не подведёт, и он не даст петуха, Артём спросил у Женьки равнодушно, как только мог. «И что, ты в это веришь?» «Просто это не первый раз, когда я слышу такие истории про Серпуховскую линию», ответил тот. «Артём?» только я тебе не всегда рассказываю. С тобой ведь даже не поговоришь об этом, как следует. Сразу ёрничать начинаешь. Ладно. Засиделись мы с тобой, скоро на работу уже идти, собираться надо. Давай там договорим. Артём нехотя встал, потянулся и поплёлся домой собрать себе что-нибудь перекусить на работе. Очень всё ещё спал. На станции было совсем тихо. Уже, наверное, был отбой, и до начала ночной смены на фабрике оставалось совсем немного. Надо было поторапливаться. Проходя мимо палатки для гостей, в которой остановился Хантер, Артём увидел, что полог откинут, и палатка совершенно пуста. Что-то ёкнуло у него в груди. До него начало наконец доходить, что всё, о чём он говорил с Хантером, не сон.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 Под проволокой стояли столы, на которых рабочие сначала нарезали, а потом измельчали засушенные грибные шляпки. Готовый чай паковали в бумажные или полиэтиленовые пакеты в зависимости от того, что имелось на станции. И добавляли туда ещё кое-какие экстракты и порошки, состав которых держался в секрете и знал который только начальник фабрики. Таков был нехитрый процесс производства чая. Если бы не непременные беседы во время работы, 8-часовое нарезание и перетирание грибных шляпок были бы, наверное, крайне утомительным занятием. Работал Артём в эту смену вместе с Женькой и давешним склокоченным мужиком по имени Кирилл, с которым они вместе дежурили в заставе.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 начала постепенно блекнуть в памяти и снова выплывал на поверхность разговор с Хантером, о котором Артём совсем было забыл. Что же делать? Поручение, возложенное на него Хантером, было слишком серьёзным, чтобы не думать о нём. А вдруг у Хантера не выйдет то, что он задумал? Он пошёл на совершенно безумный поступок, решившись забраться в логову врага в самое пекло. Опасность, которую он себя подвергает, огромна, и даже он сам не знает её истинных размеров. Он может только догадываться о том, что ждёт его за 250-м метром, там, где меркнет последний отсвет костра пограничной заставы, может быть, последнего рукотворного пламени к северу от Веденха. Всё, что он знал, о чёрном Знал любой житель ВДНХ, и однако пойти на такое не решался ни один из них. Фактически неизвестно было даже, на Ботаническом саду ли в действительности та лазейка, через которую твари с поверхности проникают в метрополитен. Слишком велика была вероятность того, что Хантер не сможет выполнить возложенные на себя миссии. Очевидно, опасность, исходящая с севера, была настолько велика и возрастала так быстро, что любое промедление было недопустимо. Возможно, Хантер что-то знал о природе этой опасности, что-то такое, что не раскрыл ни в беседе с Ухим, ни в разговоре с Артёмом. При этом, видимо, он осознавал степень риска и готовился к худшему. Иначе вряд ли он стал бы готовить Артёма к такому повороту событий. Значит, вероятность того, что он не справится, что с ним что-то произойдёт и он не вернётся на станцию в указанный срок, существует, и она довольно велика. Но как сможет Артём бросить всё, уйти никого не предупредив? Ведь Хантер сам боялся предупреждать кого-либо ещё, опасаясь червивых мозгов. Как сможет он добраться до полиции?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 Кто завтра не работает, может пойти. Хочешь? Артём тут же подумал, что сама судьба даёт ему возможность выполнить поручение, если появится необходимость. Он мальчики внутрь. Здорово обрадовался Женька. Тогда вместе пойдём. Кирилл, запиши нас, хорошо? Во сколько там завтра выходим? В 9? До конца смены Артём так и не промолвил больше ни слова.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 Перед глазами стояло лицо Хантера, когда тот говорил ему, что может и не вернуться. Узбоченное лицо человека, привыкшего рисковать жизнью. А в его сознании чернильным пятном расплывалось предчувствие грядущей беды. После работы Артём вернулся в свою палатку. Очима там уже не было, очевидно, тот ушёл по своим делам.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 То можно подружиться с ней, и тогда она будет помогать тому, кто общается с ней через дурь. Но потом вдруг появился сукой, и грозя пальцем сказал, что дурь употреблять вообще нельзя, потому что от длительного её употребления мозги становятся червивыми. И тогда Артём решил проверить, действительно ли этот встал, сказал всем, что идёт проветриться, а сам осторожно зашёл за спину Магу с испанским именем и увидел, что у того нет затылка, и виден мозг, почерневший от множества червоточин. Длинные белесые черви, извиваясь кольцами, вгрызались в мозговую ткань и проделывали новые ходы, а маг всё продолжал говорить, как ни в чём не бывало. Тогда Артем испугался и решил бежать от него. Начал дергать Женьку за рукав, чтобы он встал и пошел с ним, но Женька лишь нетерпеливо отмахивался и просил Карлоса рассказывать дальше, а Артем видел, как черви из головы мага по полу переползают к Женьке и, поднимаясь по его спине, пытаются пробраться ему в уши.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 И увидел, что из недр метро на него неумолимо движется поезд, дьявольский скрежеща и гремя колёсами, отлушая его и слепяо фарами. И тут ноги отказали ему, и стали бессильными, словно это и не ноги были, а пустые штанины, набитые для видимости всяким трепёмом. И когда поезд уже находился в считанных метрах от Артёма,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 Ощущение было очень странным, потому что в этом сне Артем не чувствовал своего тела, но словно смотрел на происходящее со стороны. Когда Артем взглянул в глаза Хантеру, его наполнило непонятное беспокойство, ожидание чего-то очень важного, что вот-вот должно было произойти. И тогда Хантер заговорил с ним. Артема заклеснуло чувство невероятной реальности происходящего. Когда ему снились предыдущие кошмары, он отдавал себе отчёт в том, что просто спит, и все происходящие с ним события лишь плод раскрепоженного воображения. В этом же видении сознание того, что в любой момент можно проснуться, отсутствовало начисто. Пытаясь встретить взгляд Артёма, хотя у того создалось впечатление, что Хантер на самом деле не видит его, и предпринимает эти попытки вслепую,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 с ужасающей ясностью раздался глухой и чуть хрипловатый голос. Это не сон. Это не сон, повторил Артём. Детали привидевшегося кошмара быстро стирались из памяти, но второе видение Артём помнил прекрасно во всех деталях. Странное одеяние Хантера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 Пошёл бы я с вами. У меня как раз на Рижские дела, да что-то неважно себя сегодня чувствую. В другой раз уж, наверное. Перед не сейчас ещё уходишь. В 9:00. Ну ещё успею попрощаться. Собирайся, потом. Со Коей опять вышел. А потом принялся судорожно кидать в рюкзак вещи, которые могли пригодиться ему в дороге. Фонарик, батарейки,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 и капсулы, вручённые ему Хантером. Всё. Закинув рюкзак за плечи, Артём в последний раз окинул своё жилище и решительно вышел из пола. Группа, уходившая в караване, собиралась на платформе ухода в южный туннель. На путях уже стояла ручная дрезина с погруженными на неё крючками. ящиками с мясом, грибами и пакетами чая, а на них какой-то мудрённый прибор, собранный местными умельцами, наверное, телеграфная пара. С караван, кроме Женьки и Кирилла, пошли ещё два человека: один доброволец и ещё командир от администрации налаживать отношения и договариваться. Все они, кроме Женьки, уже собрались и теперь резали в домино в ожидании отправления. Рядом стояли составленные в пирамиду с стволами вверх, выданные им на время похода автоматы с запасными магазинами примотанными к основным синей изолентой. Наконец показался Женька, которому перед уходом необходимо было подкормить сестру и отослать её к соседям до возвращения родителей с работы. Когда уже собирались отправляться, Артём вдруг вспомнил, что так и не попрощался с отчевом. Извинившись и пообещав, что тут же вернётся, он скинул рюкзак и бросился обратно. В палатке никого не было, и Артём направился к помещению, в котором когда-то размещался обслуживающий персонал, а сейчас располагалась администрация станции. Сухой был там. Он сидел напротив дежурного по станции выборного главы ВДНХ и о чём-то оживлённо с ним беседовал.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 как получится. Он-то понимал, что может больше никогда не увидеть то, чему. И ему так не хотелось врать ему, единственному человеку, который по-настоящему любил Артёма, что он вернётся завтра, послезавтра, и всё будет по-прежнему. Артём почувствовал вдруг резь в глазах и к своему стыду обнаружив, что они увлажняются. Он сделал шаг вперёд и крепко обнял Очи. Тут был немного удивлён этим поступком и проговорил успокаивающе: "Ну что ты, Артёмка, что ты? Вы же уже, наверное, завтра вернётесь". "Ну, завтра вечером, если всё по плану пойдёт", подтвердил Александр Николаевич. "Будь здоров, дядя Саш. Удачи тебе", хрипло выговорил Артём, пожал ему руку и быстро вышел, стесняя своей слабости. Сухо её удивлённо смотрела ему вслед. «Ничего, этот парень расклеился. Вроде не в первый раз Дарижский идет. Ничего, Саша, ничего. Придет время, возмужает твой пацан. Будешь еще тосковать к тому времени, когда он с тобой со слезами прощался, собираясь в поход через две станции. Так что ты говорил, какое на Алексеевское мнение о патрулировании туннелей? Нам бы это очень сподручно было». И они вернулись к обсуждению своих проблем.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 замыкающие 20 лет за ней и отряд скрылся в жерле южного туннеля